Страница 231, письмо 182, Софья Андреевна Толстой. 1891 год, ноября 2 -го, Бегичевка. «Мы до сих пор еще не получили писем, милый друг, и я неспокойна тебе. Надеюсь, что завтра получим, и хорошие вести от тебя». Деятельность здесь самая радостная, если бы можно назвать радостной деятельность, вызванную бедствием людей. Три столовые открытые действуют. Трогательно видеть, как мало нужно для того, чтобы помочь, и главное, вызвать добрые чувства. Нынче я был в двух во время сбора и обеда. В каждой около 30 человек. В числе их одна попадья вдова и дьячиха. Нынче я сделал наблюдение, что очень приглядываешься к страданиям и не поражает и большое лишение и страдания, потому что видишь вокруг худшее. И сам страдающий видит тоже. Девочки наши все очень заняты, полезны и чувствуют это. Мы не распространяем свои деятельности, чтобы не превзойти свои средства. Но если бы кто хотел быть полезным людям, то здесь поприще широкое. И так легко и просто. Устройство столовых, которым мы обязаны Ивану Ивановичу, есть удивительная вещь. Примечание первое. Народ берется за это, как за что-то родное, знакомое. И смотрят все, как на что-то, что так и должно быть и не может быть иным. Я в другой раз опишу тебе подробнее. Иван Иванович всем нам очень мил, сердечен, умен и серьезен. Мы все его больше и больше любим. Жить нам прекрасно, слишком роскошно и удобно. Писарев был вчера, нынче должна была быть она. Примечание второе. Завтра Таня хотела к ней съездить. Наташа очень милая, энергичная, серьезная. Примечание третье. Богоевленский был два раза. Написал я эту статью. Примечание четвертое. Прочел ее Писареву и Раевскому. Они одобрили. И мне кажется, что она может быть полезна. Красноречия там нет и места для него нет, а есть нечто точно нужное и мучающее всех. Пошли ее поскорее в русские ведомости. И если будут предлагать, то возьми с них. Чем больше, тем лучше денег для наших столовых. Примечание пятое. Если пришлют, хорошо, они пришлют, тоже хорошо. Денег не нужно, но если пришлют, то здесь найдется им употребление. Я пишу это и сам боюсь. Боюсь, чтобы деньги идти всякие. Если бы прислали их, не спутали нас, не увлекли в деятельность сверх сил. Нужнее всего люди. Пиши подробнее о себе, о своем здоровье, о детях. Целую тебя, милый друг, и детей. Верно девочки припишут. Попроси Алексея Митрофановича, которого благодарю за его хорошее письмо, просмотреть статью и поправить знаки, даже выражения, где могут быть неправильные, под твоим наблюдением». Корректуру, верно, ты просмотришь. Примечание шестое. Поклон мистеру Борелю. Ну, пока прощай. Примечание. Первое. Раевскому владельцу имения Бегичевка, ставшего центром, из которого Толстой руководил всей работой по оказанию помощи голодающим. Второе. Писарева, жена тульского помещика, принимавшего деятельное участие в помощи голодающим. Третья. Наталья Философова. Четвертая. Страшный вопрос. Смотри, том двадцать девятый. Примечание. Пятое. Статья опубликована в «Русских ведомостях», номер 306 от 6 ноября. И шестое. Новикова. Конец примечаний.